Часть третья. Анонимные письма. В 1836 году Александр Сергеевич получил с городской почты три анонимных письма, оскорбляющих честь его и жены. Аналогичные письма были получены еще несколькими знакомыми поэта. А анонимного письма в издевательском тоне писал, что Пушкин избран заместителем великого магистра ордена рогоносцев. Это был явный намек на измену его жены, и с кем догадаться было нетрудно. Пушкин, как и многие в свете знали, что за Натальей Николаевной довольно открыто и назойливо ухаживает поручик Ковалегардского его величества полка барон Жорж Шарль Дантес Геккерен, приемный сын министра-посланника голландского двора в России барона Ван Геккерена де Буверварда. Ухаживание Дантеса порождали различные слухи и сплетни, доходившие до Пушкина, на которые тот мало обращал внимания. Однако после получения анонимных писем между Пушкиным и его женой состоялся разговор. Наталья Николаевна подтвердила, что Дантес действительно навязывается ухаживаниями Но она относится к этому снисходительно, не придавая серьезного значения. Отчасти это было связано и со знакомством Дантеса с ее сестрой Екатериной, но настораживало то, что Гекрен де Буверварт пытался склонить ее к измене мужу с ее приемным сыном. Наталья Николаевна была возмущена поведением старого Геккерена. Но мужу Сразу ничего не рассказала, зная его взрывной характер. Узнав об этом, Пушкин был потрясен, однако вере жене считал, что обязан защитить ее честь. Перед Пушкиным стоял вопрос. Кто был автором этих анонимных писем? Все указывало на то, что им, возможно, являлся Геккерин, но уверенности в этом не было. Александр Сергеевич стал предпринимать меры по установлению автора анонимных писем. Вскоре круг подозреваемых стал расширяться. В частности, Наталья Николаевна считала, что анонимным автором могли иметь отношение два молодых князя – Долгорукий и Гагарин, которые были особенно дружны с Геккериным. Ее подозрения основывались не только на том, что князья были знакомы с голландским посланником, но и на том, что Геккерин не мог знать один из адресов, куда было доставлено анонимное письмо не по почте. Речь шла о получении анонимного письма Россет. На конверте был подробно написан адрес с указанием, как пройти во двор и по какой лестнице подняться. Находясь в гостях у директора типографии второго отделения Собственной Его Величества канцелярии Яковлева, Пушкин после выпитого вина вынул из кармана полученное очередное анонимное письмо и сказал: "Посмотрите, какую мерзость я получил". Яковлев прочитал письмо, И обратил внимание поэта, что бумага иностранного производства. «Бумага явно не наша», — определил директор типографии. «Что значит «не наша»?» — спросил поэт. «Думаю, Александр Сергеевич, судя по высокой пошлине, наложенной на такую бумагу, она должна принадлежать какому-то иностранному посольству». «Вы уверены в этом?» – воскликнул Пушкин, пораженный догадкой. «Бумага могла быть из голландского посольства». Поэт попросил Яковлева еще с кем-нибудь проконсультироваться и дать ему точный ответ. Через некоторое время директор типографии сообщил Александру Сергеевичу, бумага принадлежит голландскому посольству, которое возглавлял Геккерин. Именно это обстоятельство подтвердило мнение поэта, что возможный автор анонимных писем...